Возле п и з и н а не было аттракционов, но тут собралось девять десятых посетителей парка. Швейцар в белой пароходной курточке стоял у дверей и, раскинув руки шлагбаумом, регулировал очередь. Ему ч т о т горячо доказывал уже покончивший с колонизаторами лектор, но швейцар его заслуг не признавал. Очередь продвигалась на манер газетный. Минут через двадцать Стасик и Карина заняли столик на солнечной стороне. Расторопный официант мигом принес пенистые кружки, влажский салат и соломенные блюда рогаликов. — Помнишь, прибой, — сказал Стасик, — Карина кивнула утвердительно. — Твой отъезд был для меня не лучшим событием, — упрекнул Стасик. — Я очень ж а л е л Очень. — Но ты сам исчез, — сказала Карина. — Не исчез, а в ы н у ж д е н отлучился. Меня лично режиссер упросил. Ночная съемка на горе Непетри, понимаешь? Ты снимался в кино? Ну да, над дикой пропастью, под крик совы. Интересно, но, наверное, страшно. Самое страшное было потом. Пока я лазил по горам, у меня картину украли. Помнишь, я ее к вернисажу готовил? Какую? Ту, из которой ты в парке дрался? Ну, еще в газете писали, что вы гладиаторы. Чепуха. не придавая этому значения, мало е что пишут. «Это для тебя чепуха, потому что ты привык, а мы за вас так переживаем, так болеем. Прости, кто это мы, нельзя ли поясняя? Ну, все мои знакомые, кто ценят передовое искусство. И, в общем, за тех, кого зажимают, их о д ы не дают. Кстати, вечером у меня собирается компания, и ты не представляешь, как тебе будут рады. Золотарь бочку вина в ы с т и т а Инга от зависти помрет». «Хорошо, только похороны Инги не за мой счет». — сказал Стасик. — А бочка, Кариночка-то, самарское пижонство. — Ну зачем скромничать? — сказала Карина с укором. — Тогда позволь один нескромный вопрос. — Что ты нашла в своем полярном Робин Гуде? Может быть, стрельба по мухам тебя подкупила? — Ты ошибаешься? — вспыхнула Карина. — Дядя Гера, то есть Герасим Федорович, мне просто друг. Да, друг, добрый, хороший, отзывчивый. И вообще я не знаю, чего он ко мне привязался. Завтра же скажу, чтоб о л ь ш е не звоню. Так он тут? В городе? Да, но это еще ничего не значит. Он тут совсем по другому делу приехал, ему кооператив Гури Михайлович пообещал. Ну, этот специалист по быту, что мне нерпу грозился достать, да ты его в парке видел, когда тебя дружинники, помнишь? А, так это и есть консультант Белявский. Кругленький, ластоногий. Прекрасно. Ты напрасно так говоришь, прекрасно. У меня с ним и вовсе деловые отношения, ты совершенно дружеский. Хорошие у тебя друзья. Пока меня крутили и вязали, т о т из них увел мою любимую картину. Кто именно? Хотелось бы знать. Дядя Ге... то есть Герасим Федотович. Но он сказал, что это его собственность. А больше он ничего не сказал. С плохо сдерживаемой радостью воскликнул Стасик, но тот же поправился. Это же просто неслыханная наглость. Я настаиваю на очной ставке. «Зачем? Я тебе и так, Стасик, верю!» — пробовала успокоить Карина. «Нет, нет, я тебя очень прошу!» — не захотел успокаиваться Бурчалкин. «Мне дорога эта картина! Еще дороже твое мнение обо мне! Я прошу! Я настаиваю!» «Ну, хорошо!» «Только без сцены и глупости!» — сказала Карина, подумавши. «Человек, он для нашей компании не подходящий и в искусстве не бум-бум, но если так настаиваешь, я его так и быть приглашу!» Глава 17. Беседы у рояля Получив внезапное приглашение от Карины, Герасим Федотш истолковал эту приятность по-своему и, разнежившись, поехал в гости с большим, как сноб, букетом цветов. Намерения у него были самые решительные, и, не полагаясь на декоративную часть, он захватил еще плетеную корзинку с праздничным набором вино, консервы, фрукты. В дороге он подумал, как начнет. «Я человек серьезный!» И з а к о н ч и т у ваших ног прошу руки!» Отпустив такси, Герасим машинально перекрестился и поднялся на второй этаж. Сердце его трепыхало, с ь так будто он о д л е л девятый. Он дал себе успокоиться, распушил букет и нажал кнопку звонка. Прихожий послышал зацок от каблуков и возглас. «Это он!» Дверь отворила Карина. По лицу любимой было видно, что возглас предназначался не Герасиму Федотовичу. Тем не менее она подставила щечку и велела отнести корзину на кухню. К огорчению Герасима Федотовича из ком-то уж доносились приглушенные голоса. — Собралась чудесная компания! — порадовала Карина. — Ты вовремя? У нас такой интересный разговор! Разговор был настолько интересным, что Карина не стала отвлекать гостей. Она тихонько провела Герасима Федоровича в угол комнаты и посадила возле пианино. Герасим отвык от домашних компаний и чувствовал себя неуютно, тем более что гости, из г р у д и в ш и е с я под сенью тусклого торшера, говорили чудно и конспиративно. — Я понимаю, Химингуэя! — вздохнула гладкая крупнотелая гостья, с трудом кутысь. Кратковатый махеровый плед. Это праздник, который всегда со мной, даже когда я стираю. — Да, Химингу — это вещь, — согласился борцовского вида мужчина с приплюснутыми ушами. ш е и у него практически отсутствовала. Он был настолько квадратен, что глаза невольно искали на нем черную рюмочку и надпись «Некантовать». — И я его понимаю. Да и он меня тоже бы понял. Такой уж он человек. «Извините, и но я вся во власти кавки!» Интимно, — доложила женщина в кожаном сарафане, и с опаской, поглядывая на чулок, обвела ножку стула. «Кавка — это превосходно!» — сказал квадратный косяс на блюдо с бужениной. «Да, он близок к формалистам!» — молвил бородатый гость в сильно мятых брезентовых штанах. «Но мне лично гораздо ближе. Экзисис... Экзисенс... О, черт, натощак не выговоришь!» «Экзюстанс, вы понимаете, о чем я?»